Глава 18. Всё и так затянулось. Фыркнул Августин и оттолкнул руку Хант, будто её прикосновение прожигало плечо. Он явно был в ужасе. Мне нам приятно твое общество, Джерджана, но пора образумиться. Восхищение сползло с лица женщины. Не говори со мной как с ребёнком, Августин, она вскинула подбородок. Вы являетесь сюда, несмотря на мои возражения, добавляете хлопот слугам и жене. «К тому же отказываетесь воспринимать наше вежливое предложение вернуться в Ларрингтон». В следующую секунду Джейн решительно переступила порог комнаты. Августин замолчал и поднял на нее круглые от ужаса глаза. «Я, по крайней мере, уезжаю в клинику. Я нужен пациентам». Он намерен сбежать. От нее, от гостей. Впрочем, неважно. Августин оказался в затруднительном положении и отверг помощь. Если верить доктору Незамеевой, он выбрал путь страданий для них обоих, хотя мог всё исправить, сделать так, чтобы ей не пришлось встретиться с призраками. Эгоистичный и неумный человек. Мой муж говорит правду, заявила она, заметив вкрайм глаза, как он облегчённо выдохнул и плечи его опустились. Один из нас должен быть в клинике. По комнате пробежал ропот. Присутствующие гадали, возможно ли, чтобы она уехала, оставив доктора с ними. Однако Джейн совсем не хотела уходить. Казалось, она балансирует на краю пропасти: с одной стороны ответы на все вопросы, с другой блаженное неведение. Для состояния блаженства в груди слишком жарко пылал огонь. Подойдя к Хант, она протянула ей руки ладонями вверх. Они не дрожали, потому что Джейн изо всех сил напрягла икры, вжала ноги в туфли так, что казалось, они могли приклеиться к полу. Если Августин не желает участвовать, могу ли я занять его место? Нет, Джейн, не надо. Почему? спросила она, глядя на него с такой искренней наивностью, какую только могла позволить увидеть окружающим. Скажи, что я могу на тебя положиться. Скажи, что ты всё уладишь. Доктор Низамиева рассказала мне о вашей игре. За спиной послышалось шуршание по полу юбок доктора. Хан спешно оторвала взгляд от Джейн и перевела его на Русканку, подняв бровь. Ты меня опередила. Августин шевелил губами в поисках слов. Откуда-то слева послышалось приглушённое: "Она не прошла инициацию". Винк похлопал говорившего по плечу и встал рядом с Ханд. "Мы будем очень рады", сказал он. Над его рукой клубился дым зажатой в пальцах сигареты. Джейн надеялась, что совладала с собой и не выказала удивления. Улыбку на лице мужчины она расшифровала сразу. Она предназначалась не ей. Он желал лишь под Дети Августина. Нет, ей не следует, слабо произнёс Августин. Джейн, прошу тебя. Она уже здесь, перебил его Винк. Всё просто. Видеть тебя, Августин, для нас, разумеется, большая честь, но все мы понимаем, как важен долг перед пациентами. Ты единственный врач на много километров отсюда. Иди, спеши к своим недужным. Только позволь воспользоваться подвалами. Джейн мгновенно вспомнила о запертой двери. Он сказал ей, что в подвале рушится потолок, находиться там опасно. Мышцы горла дёрнулись, и Августин поспешил наполнить дрожащей рукой бокал. Подвалов нет, сказал он после паузы. Джейна опепелило от такого заявления. Элади сказала нам другое, возразил Винк. Августин долго сидел, понуро опустив плечи и голову, но наконец заговорил. Вы ошибаетесь. Эладии инциировали в библиотеке. Едва ли родители выкопали несколько комнат под домом, чтобы практиковаться в магии. От открывающихся новых подробностей голова шла кругом. Значит, его родители тоже занимались магией. Кажется, им не нравилось увлечение сына. Лоди тоже принимала участие в ритуалах и умерла где-то в этом доме. А в подвалах Августину Лугал, к своему ужасу, она знала это совершенно точно. Тогда мы воспользуемся библиотекой. Примирительно заявила Хант. Нет нужды так расстраиваться, Августин. Это лишь игра. Мы немного повеселимся. Игра, отозвался тот. Повеселитесь. Во вселенной, где пациенты могут обождать, пока мы заняты. Тогда возвращайтесь в Камхерст, играйте там. Джейн, он повернулся к ней. Эти их веселье ужасно глупые. Тебе не стоит оставаться. А вы все, прошу, «Я пришлю за вами экипажа и найду место для ночлега в городе. Только умоляю, не надо больше этих сумасшедших выходок в моем доме». «Августин», — пролепетала Джейн, и он сразу склонился к ней, будто в каждом звуке имени скрывалось внимание. Вспышка отчаяния подсветила черты лица изнутри. Джейн заметила и надежду. Надежду на то, что она поверит и встанет на его сторону. Внутри все задрожало. «Я не могу сказать, Так всегда бывает, если сопротивляешься соблазну пойти лёгким путём. Подойди ближе, взять его за руки, принять версию, которую он так упорно отстаивал. Возвращайся в Ларентон, Августин, произнесла она. Мы приедем утром. Когда стих стук колёс кареты Августина, гостиная погрузилась в тишину. Ханс сидела у камина, нахмурившись, она смотрела в дальнее окно. Джейн помедлила несколько минут, обдумывая вновь открывшиеся детали. Но подошла и встала рядом. Что значит инициация? спросила она. Доктор дёрнула плечом. Это ещё с университета. Ритуал для вступления в клуб. Ряд заданий, обязательные знания. И лади было инициировано. Да, как и я, Августин и все остальные. Это необходимо для участия в магических ритуалах. Теперь, когда Августин уехал, Джейн хотела отказаться, но не смогла. Мы всё сделаем быстро, сказала Хант. Вы ведь уже здесь с нами. Согласен, хотя всё не так просто, заметил Винк. Не просто, кивнула Хант. И просто одновременно. Ваше присутствие в доме указывает на то, что это будет ценный и важный опыт. Подобное притягивает подобное, подобное резонирует с подобным. Слова женщины казались неубедительными, но можно ли её за это винить? И они с Дженн совсем не похожи. Такие небольшие клубы, как наш, существовали всегда. Их число всегда неуклонно росло. Те, кому должно познать великие тайны, непременно встанут на этот путь. Инициация обеспечивает правильный доступ к ним, помогает верно смотреть на новые истины. Когда приходит время, жизнь сама создаёт условия для познания, вне зависимости от степени подготовленности. Понимаю, сказала Джейн, хотя не понимала ничего. Слова казались абсурдными, нелогичными, хотя присутствующие наверняка видели в этом великий смысл. Джейн осталась вовсе не по собственному желанию, а лишь потому, что ее пригласила Хант, потому что Винг жаждал выпроводить Августина в город. «Причина и во лжи мужа, и в призраках. Если происходящее ныне в доме, то, что так тщательно скрывает Августин, последствия инициации Эллади, Джейн непременно пройдет ее путь и все узнает». «Получается, мне суждено это сделать», – заключила Джейн. «Именно. Приятно, что вы начинаете понимать». Хант повернулась спиной к Джейн, лицом к друзьям и захлопала в ладоши. Все врачи теперь смотрели на неё, даже не замеивая. Тогда вперёд, в библиотеку. А в дот, ты с нами? Та в ответ мотнула головой. Нет, подожду здесь, пока вы закончите. Конечно. Хант перевела взгляд обратно на Джейн. Ведите, миссис Лоуренс. Джейн совсем не привлекала идея находиться в библиотеке после захода солнца и в отсутствие Августина. Может, ей набраться смелости и отвести их к двери подвала? Убедить их взломать замок будет легко, учитывая, что они ссылались на слова Елади. Интересно, что же там за дверью? Джейн пошла вверх по лестнице, свернула в коридор, зажигая по дороге бра. Все они ярко и живо вспыхивали. Никакие тени при этом не появлялись. Ковровая дорожка под ногами была гладкой и вычищенной. Видимо, миссис Перл успела наскоро прибраться перед уходом. Однако, прежде чем мы начнём, произнёс Винк, догоняя её на площадке второго этажа. Признавайтесь, чем Авдотья забила вам голову? В руке он держал свяяж, как и другие мужчины. Она лишь сказала, что вы занимались этим раньше. В чём я признаться, совсем не уверена. Это заявление вашего взрослого рационального ума, донёсся из-за спины голос Хант. Они вытеснили правду, известную нам с младенчества. Дети Как все мы знаем, часто видят духов, многие чувствуют, но им не хватает опыта, а понимание возникает именно из-за сочетания видений и опыта. Вам ясно? Нет, она никогда не видела в детстве ничего подобного. Все её воспоминания связаны с бомбёжкой. Духи и призраки создание из другой эпохи. Там им и мы следует находиться, как и связанным с ними суевериями и ритуалам. В некоторой степени произнесла Джейн, когда они уже добрались до третьего этажа и направлялись к закрытой двери библиотеки. Поколебавшись лишь пару мгновений, она отперла дверь. В помещении было прохладно, но пусто, благословенно пусто. Джейн внимательно оглядела каждую стеклянную плиту потолка, каждую створку окна, но ничего подозрительного не заметила. В стекле она увидела лишь собственное отражение. Тихо переговариваясь, в комнату вошли гости. Они достали из саквояжа и светлые мантии, которые надели поверх дорожной одежды. Мантии женщин, Хант и доктора Рис, были темными, с вышивкой, напоминающей карту звездного неба. Джейн тяжело вздохнула. «Боитесь?» — раздался над ухом ласковый голос Винга. «Поспешу вас успокоить. У нас ни разу не получилось. Мы так и не разобрались, что к чему». Джейн медленно повернулась. Странно слышать признание в слабости от столь горделивого человека. Но вы верите, что однажды получится? О, разумеется, всей душой. Я уже видел кое-что, добавил он, будто оправдывался. Кроме того, немало прочёл о том, что в мире существуют вещи, к которым мы не можем прикоснуться. Веками люди писали о чудищах, привидениях, монстрах, о том, что выше нашего понимания. С течением времени это забывается, ведь прогресс неумолим, хотя у каждого явления непременно есть корни. Сегодня здесь будет только зрелищное действо для близких по духу людей. Значит, всё не по-настоящему. Вовсе нет. Винк поджал губы. Скажу, что мы медленно, но верно продвигаемся по пути, известному многим поколениям прошлого. Туда, откуда начинались эти магические истории. Делая очередной шаг, мы приобретаем опыт. «Учимся лучше понимать истинную суть вещей». Джейн подумала о доказательствах математических теорем, принадлежащих великим умам. Она разбирала их, но никогда не понимала с первого раза. Здесь, вероятно, то же самое. Что ж, вполне логично. Комната наполнилась весьма своеобразным ароматом благовоний. Одновременно насыщенным и мягким, и едким, и сладким. С пустых полок теперь свисали полоски ткани удивительных ярких цветов. Виднелись выложенные в необъяснимом порядке знаки и символы, которые Джейнс мутно помнила из посещений церкви в детстве, а некоторые видела потом в магистрате. Казалось, это примеры иконографии всех народов, размещенные согласно определенному принципу. Геометрические фигуры переплетались с изображениями фантастических существ. Одно вытекало из другого, следуя некой логике, не подвластной ее пониманию. но приняты в каком-то ином мире с другими законами. Доктор Рис начертила мелом круг на деревянном полу. Мел, вспомнила Джейн. У неё перехватило дыхание, когда Ханд взяла её за руку и подвела к краю круга, а потом подтолкнула в самый центр, к столу, за которым она читала прошлой ночью. Встаньте на колени, велела доктор. Джейн подчинилась, шумно сглотнув. В руке Хант, откуда ни возьмись, появился квадратный кусок газовой ткани серебристого цвета, которым она накрыла Джейн будто вуалью. Вы будете выступать в роли новопосвящённого, объяснила Хант. Поскольку сейчас не ночь посвящений, вам не откроются тайны, но будет позволено смотреть сквозь завесу и видеть многие вещи, хоть и не вникать в детали. Следуйте указаниям моего голоса и окажите нам неоценимую помощь в достижении цели. Джейн поёжилась. Винк утверждал, что это лишь зрелищная игра, но с каждой секундой в это верилось всё меньше. Действо слишком сложное и продуманное, к тому же весьма реалистичное. «А с какой целью нарисован круг?» спросила она. «Их много», ответила Хант. «Сдерживание, защита, фокусирование». И в центре она, Джейн, взгляд невольно скользнул по ближайшему окну. Сквозь вуаль неплохо проглядывалось стекло, по-прежнему тёмное. Присутствующие выстроились в линию. Громкие хмельные разговоры прекратились, не слышалось ни бормотания, ни шёпота. Все отложили сигареты и стаканы. Мужчины задвигались торжественно и сосредоточенно, будто выступали на сцене. Ханда взяла в руки керамическую чашу с носиком. Встав в круг, она обратила взгляд наружу, и губы её зашевелились. Затем она двинулась по кругу, высыпая что-то в соль. Обойдя круг, Хант передала чашу мужчине, стоявшему к ней ближе всех. Она и Рис прошли от края круга к его центру и встали по другую сторону стола, напротив Джейн. Теперь из-за вуали и столешницы ей было видно их хуже. Джейн стала разглядывать свечи на столе. Одна поменьше уже прогорала, вторая большая еще оставалась незажженной и выглядела чистой и непорочной. Комната наполнилась тишиной ожидания. почти звенящий, реально существующий, живой. «Да направит она светом своим на пути к достижению цели», произнесла Ри с глубоким четким голосом, звуки которого разнеслись по всему помещению. Она поднесла что-то к догорающей свече, подожгла и перенесла руку к фитилю второй свечи. «Да наполнит сила света круг и сферу, принявшую нас, да поможет она достичь цели, убережет и придаст сил». Джейн думала о том, что должна их остановить. Мистер Энтон участвовал в этих играх с мелом и солью, а закончил жизнь на операционном столе. Все это очень опасно, неправильно. Все это надо немедленно прекратить. Движение чувств да поможет нам стать ближе к исполнению. Принося дары ИСИИ, мы получаем право ступить на путь приближения к цели». Хант подожгла содержимое чаши, и поднявшийся над ней дым сначала потемнел, а потом расцвёл множеством оттенков из-за сильных искр и языков пламени, столь ярких, что ослепляли даже сквозь ткань. Послышался резкий треск. Несколько мужчин подпрыгнули от неожиданности, когда чаша упала и раскололась, явив тлеющие угли. Джейна отчётливо ощутила запах крови. Она попыталась подняться, но обнаружила, что не может пошевелиться. Пริвку с железа стало отчетливее. Дым разнёсся по помещению. Он заполнял все пустоты даже в черепе. Джейн покачнулась, оставаясь на коленях. Кто-то пострадал, должен был пострадать, например, из-за разбитой чаши. Она вытянула шею, пытаясь разглядеть что-то поверх стола, руки Ханты или другой женщины, но мир внезапно стал меркнуть. Будто издалека донеслись слова рис. Нарушение равновесия откроет нам путь к другу, которого нет сейчас с нами. Разум его затуманен горем, руки лишились уверенности из-за сомнений. Движение текучей воды этой даст нам видение и возможность присоединиться к силе, указывающей цель, путь, его начало и завершение. Они пришли, чтобы забрать Августина домой. Всё это ради Августина. Её они поместили в центр «В качестве чего? Приманки? Жертвы?» Запах крови стал невыносимо сильным. От него кружилась голова. Джейн попыталась закричать, но не смогла. И вдруг увидела Эллади. Та растянулась прямо перед ней на белой каменной плите. Кровь заливала ее глаза, губы, скрывала черты. Густая багрянистая жидкость просачивалась из-под еще живого тела. Грудь вздымалась от дыхания, хотя и прерывистого. «Все». Джейн застонала про себя, но не смогла ни повернуться, ни пошевелить рукой. Видят ли это остальные? Где доктор Незамеева? Она очень сейчас нужна. Вместо Элади появился образ Августина в дорожной одежде. Библиотека стала растворяться, превращаясь в незнакомую комнату со стенами из грубого камня. В неё и вбежал Августин. Джейн попыталась мысленно докричаться до него, умоляла остановиться, и он повернулся к ней. к ней и к Эллади. Не обращая внимания на расплывчатые очертания собравшихся в круге, он бросился к столу. В сердце Джейн шевельнулась радость. Ему удастся спасти Эллади. Она не могла говорить, но отчетливо видела, как он достает скальпель и... «Нет, все это неправильно. Это не операционное. Здесь нельзя помочь умирающей жене». Лицо Августина не выражало ни сопереживания, ни нежности. Как и присущей врачам уверенности, позволяющей не сомневаться в спасении. Ничего. Лишь лихорадочный взгляд. Тресущиеся руки разрезали ночную сорочку спереди. Затем, не выдержав, он вскрыл её грудную клетку. Эллади была жива, слаба, но жива. Она боролась, кричала, звала. Джейн видела текущие по её щекам слёзы. От плеч ощущался холод камня. Долетали капли крови. Руки не слушались. Джейн подалась вперёд, но не могла оторвать колени от пола. Нет, нет, ты убьёшь её. Она изо всех сил старалась прокричать это Августину, но звуки не слетали с губ. Она слышала лишь биение собственного сердца и хруст костей Элади во время конвульсий. Августин погрузил пальцы в рану. Джейн не могла не вдыхать запах крови, заливавшей тело Элади и камень под ней. Рука Августина была в её груди. Рыдания перемежались со смехом. Куда делись уверенность и спокойствие, его импозантность, как во время операции? Он выглядел растерянным. Джейн изо всех сил закричала: "Остановись! Она должна его заставить. Что он наделал?" Сильные руки сжали её плечи. Джейн застонала и попыталась вывернуться. Воаль сползла с лица, в нос ударил затхлый воздух библиотеки. Больше она не чувствовала кровь. Стоило моргнуть, и картина перед глазами рассыпалась. Ее крепко держали Хант и Винг, перешептывались доктора в мантиях, походивших на театральные костюмы. Она вгляделась в их лица, и тело начало трястись, словно в лихорадке. «Миссис Лоуренс!» — послышался голос Хант. «Вы к нам вернулись?» «Я видела...» Она вскрикнула и затряслась сильнее от пронзившей ее боли. Августин солгал ей. вскрыл историю Элади, заставил потерять доверие к собственным воспоминаниям. Но она не считала его чудовищем и никогда не боялась, что он окажется подонком. Впрочем, ей хотелось совместить образы в гостиные изведения с тем, которое она наблюдала в реальной жизни, не говоря о том, каким бы хотела, чтобы муж стал. Этот образ совсем не соответствовал тому жалкому человечешке, только что стоявшему у неё перед глазами. Хант, Винк, Незамиева, все они чисты. Элоди уже умерла, когда приехал Августин. Какой бы ритуал он ни проводил, как утверждала Незамеева, это всё произошло после её кончины. Возможно, нечто похожее на то, что провела сейчас Хант. Невероятно, но всё увиденное оказалось реальным, и это Джейн не могла себе объяснить. Вспомнилось заклинание, произнесённое риз. Движение текучей воды этой даст нам видение и возможность присоединиться к силе, указывающей цель, путь, его начало и завершение. Они пытались пробудить чувства Августина, вернуть его привязанность, а вместо этого открыли ей что? Ей помогли встать на ноги и спуститься в гостиную. Хан построила её в кресле и вручила стакан с бренди. Из разговоров за спиной удалось выхватить отдельные слова. восприимчивое, проницательное, настоящий медиум. Мне жаль, Хант коснулась её плеча. Прошу, оставьте меня, пробормотала Джейн. Пейте, Бренди. Она покорно сделала глоток, пролив часть напитка из-за дрожи в руках. Посмотрела на край стакана, затем подняла глаза выше на окно и впилась глазами в собственное отражение. Она ждала, что черты лица изменятся, серые глаза покраснеют. Она желала увидеть Элоди, чтобы та наконец всё ей объяснила, сказала бы хоть что-то. Рядом вновь послышался голос Хант. Она обсуждала с одним из врачей возможные диагнозы и варианты лечения. Они разбирали её на составляющие, чтобы понять, что происходит и что делать. Эта мысль показалась отвратительной. Освободите пространство вокруг миссис Лоуренс. Перед ней встала Незамеева, кусок юбки закрыл окно. Джейн подняла голову. Доктор Низамиева бросила на Хант бесстрастный взгляд и та без возражений удалилась. В конце концов, доктор Низамиева лучше других разбирается в сумасшедших. Голоса стихли, все удалились в холл. Возможно, они решат уехать. Джейн подалась вперёд. Нет, нельзя оставаться здесь одной на ночь. Низамиева удержала её за плечо и заставила откинуться на спинку. Сама она, не отводя взгляда от Джейн, опустилась на низкую банкетку рядом. Джейн повернулась к ней. Вы что-то видели, заключила доктор. Очередной кошмар. Я не понимаю, пробормотала Джейн, крепко сжав стакан. Не понимаю, что видела. Ритуал мог оказать воздействие. Сила внушения, разновидность гипноза. Нет, она потянулась и сжала руку женщины. Расскажите мне, что сделал Августин. Расскажите всё о том магическом ритуале.